«Не влите! есть!» — надоедливо настаивал библиотечный полицейский чуточку шепелявым голосом. «По боковым дорожкам растут кушты, множество куштов, и мы отыщем их, мы отыщем их вместе!» «Нет, прекратите это! Просто прекратите это!» И когда он дрожащей рукой нашел наконец-то лампу, в комнате скрипнула доска, и он бездыханный издал короткий крик. Рука сжала выключатель. Зажегся свет. На мгновение он подумал, что действительно видел высокого человека, но потом понял, что это была тень от шифоньера на стене. Сэм опустил ноги на пол и на минуту закрыл лицо руками. Затем он потянулся за пачкой сигарет «Кент» на тумбочке. «Тебе надо владеть собой», — пробормотал он. «На каком хрене ты думаешь?» «Я не знаю», — быстро ответил голос внутри него. «Более этого я не хочу знать никогда. Кусты это было так давно». «Мне вовсе не надо вспоминать их снова. Или этот привкус? Этот сладковатый, сладковатый привкус!» Он зажег сигарету и сделал глубокую затяжку. «Хуже всего вот что!» «В другой раз он, возможно, в самом деле увидит человека в шинели, или Аделию, или Горго, хмельного императора из страны прозрачного Сидра» потому что если он смог так отчетливо вообразить свое посещение библиотеки и знакомства с Адельей и Лордс, он был способен вообразить что угодно. Нет ничего невозможного, если вы начали придумывать люки на потолке, которых там нет, людей, которых не было, и даже кусты, которых тоже нет. Не надейся, что тебе удастся подавить восстание в своих собственных мыслях. Он пошел на кухню зажигая все лампочки по пути, борясь с настойчивым желанием посмотреть через плечо, чтобы проверить, не идет ли кто сзади. Скажем, служитель порядка. Он подумал, что ему нужна таблетка снотворного. Но поскольку у него не было ничего под рукой, даже такого распространенного, как Соминекс, он решил, что придумает что-нибудь сам. Он налил. Молока в кастрюльку, подогрел его, вылил в кружку, из которой пил кофе, затем добавил умеренную порцию бренди. Так он видел, делают в фильмах. Он попробовал, лицо его искривилось в гримасе. Он вылил почти всю эту противную жидкость в раковину и посмотрел на часы на микровейве. Без десяти час. Да рассвет еще далеко. Сколько еще времени можно придумывать Аделию Лордс и библиотечного полицейского? которые крадутся вверх по лестнице, держа острые ножи в зубах. Или стрелы, — подумал он, — длинные черные стрелы. Аделия и полицейский из библиотеки крадутся вверх по лестнице, зажав длинные черные стрелы в зубах. Как насчет такого образа? Друзья и соседи. Стрелы? Почему стрелы? Он не хотел думать об этом. Он устал от мыслей, которые влетали из его некогда спокойного сознания с жужжанием ужасных лонючек пчел. «Я не хочу думать об этом, я не буду думать об этом!» Он выпил остатки молока с бренди и опять лег в постель. Он не стал выключать свет у постели, а поэтому почувствовал себя спокойнее. Он подумал, что и впрямь может заснуть до того, как вселенная запылает в огне. Он подтянул одеяло к подбородку, положил руки под голову и посмотрел на потолок. «Кое-что из всего этого в самом деле произошло», — подумал он. «Не может быть, что все галлюцинации, если только я на самом деле не в психиатрической клинике у кедровой стремнины. Может быть, я там уже лежу в смирительной рубашке и воображаю, что лежу здесь, в своей собственной кровати?» «Да», — он произносил речь. Он использовал в ней шутки из «Спутника оратора», из стихотворения Спенсера, Майкла, Фриза, из самых любимых стихотворений американцев. И поскольку ни той, ни другой книги не было в его скромной коллекции, ему надо было взять их в библиотеке И Нейми встречала Аделию и Лордс. Во всяком случае, слышал ее имя, да и мать Нейми тоже. Да, да, реакция была такой, как будто он разорвал хлопушку под креслом, на котором она сидела. «Я могу» проверить Если миссис хигинс знает это имя, другим людям оно тоже будет знакомо. Может быть, не этим ребятам из Чаплтона, совмещающим учебу с работой, а тем, кто давно живет в Джанкс-Сити, Франку Стивенцу, например, или Дэву «Грязная работа». В это мгновение Сэм наконец-то отключился. Он и не заметил, как пересек эту плавную границу между бодрствованием и сном, Он не переставал думать, но мысли обрели более странные и невероятные очертания. Очертания стали сном, а сон стал кошмаром. Он снова был на улице углов, и три хмыря сидели на крыльце и корпели над своими плакатами. Он спросил Дэйва грязные работы, что он делает. — Эу, просто провожу время, — сказал Дэйв, и затем стыдливо повернул свой плакат, чтобы всем мог увидеть его. — На плакате... Был нарисован простак Саймон. Его посадили на плевки. Вокруг занимался огонь. Он сжимал пучок тлеющих красных лакриц в одной руке. Одежда на нем горела, но он был еще жив. Он пронзительно кричал. Под этой ужасной картиной было написано «Обед для детей в кустах публичной библиотеки» пожертвование в фонд библиотечной полиции. Начало в два часа ночи. Приходи ты, приходите все. Это чао де дао». «Дэйв, это ужасно», — сказал во сне Сэм. «Вовсе нет», — ответил Дэйв, — «грязная работа». «Дети называют его простах, Саймон. Им нравится его есть. По-моему, это полезно для здоровья, правда?» «Посмотри», — закричал Рудольф, — «посмотри». «Это Сара!» Сэм поднял глаза и увидел, что позамусоренный, заросший сорняками площадки между улицей углов и комбинатом переработки вторичного сырья, идет Нэми. Она шла очень медленно, потому что толкала перед собой тележку, груженную экземплярами спутника-оратора из самых любимых стихотворений американцев. Она была в лучах заходящего солнца, мрачного, ярко-красного цвета, цвета горящей топки. А вдали длинный пассажирский состав медленно громыхал по рельсам, устремляясь в пустоту на запад штата Айева. В нем было по крайней мере 30 вагонов, и каждый вагон был черного цвета. Сэм догадался, что это был траурный поезд. Сэм повернулся к Дэйву грязной работы и сказал, — я зовут не Сара, это Нэйми, Нэйми хигинс из Пролерби. — Что ты? — сказал Дэйв грязная работа. «Смерть идет, мистер Пиблс! Смерть — это женщина!» Пронзительно закричал Люки. Охваченный диким ужасом, он визжал, как свинья. «У неё мои ненаглядные! У нее мои ненаглядные! О, Боже мой, у нее мои ядреные ненаглядные!» Сэм повернулся, стараясь разобрать, о чем кричит Люки. Женщина подошла ближе, но это была уже не Нейми, это была Аделия. На ней была шинель брачного серого цвета. На тележке, которую она катила перед собой, не было ни наглядных, как кричал Люки, а множество переплетенных красно-желтых хлыстов лакрицы. Сэм смотрел, а Аделия схватила хлысты и стала завихивать себе в рот. Вместо ровных протезов длинные зубы неопределенного цвета. Они напомнили Сэму зубы вампира, острые и ужасно сильные. На лице отражалось, с каким усилием она разгрызала свое лакомство. Алая кровь текла изо рта на подбородок, а мелкие брызги застыли в воздухе розовым паром. Несколько пучков лакрицы воткнулись в заросшую сорняками землю, и из них струилась кровь. Она подняла руки, которые стали крючковатыми когтями. — Вы потеряли книги! — завопила она и кинулась на Сэма. Сэм резко... Очнулся чуть живой, простыняя одеяло, сбились, а он свернулся потным калачиком в противоположном конце от изголовья. С улицы через сдвинутые шторы заглядывал первый слабый лучик нового дня. Часы у постели показывали пять утра. Весь потом встал, как приятен прохладный воздух в спальне прошел в ванную комнату и пописал. Его голова ныла, то ли потому, что он принял бренди, то ли из-за дурного сна. Он открыл аптечку, достал две таблетки аспирина и снова потащился в постель. Он натянул одеяло до подбородка. Каждая складка, мокрая от пота простыни, напоминала о ночном кошмаре. Он не станет больше спать. Он знал это наверняка, но он хотел бы полежать, пока кошмар не начнет забываться. Как только его голова коснулась подушки... Он мгновенно осознал, что ему известно что-то. Что-то удивительно необычное. Не хуже того, что его секретарша, работающая неполный рабочий день, и женщина на плакате Дэйва грязная работа одно и то же лицо. Это новое открытие также имело отношение к Дэйву грязная работа и к Аделии Лордс. Вот где меня осенило во сне, подумал он. Он погрузился в глубокий здоровый сон. Он спал почти без сновидений, и когда он проснулся, было почти 11 часов, церковные колокола приглашали верующих на службу, а за окном занялся прекрасный день. Только что пробившаяся трава была ярко освещена солнцем, и Сэм не просто хорошо себя почувствовал, он почувствовал, будто родился заново.